Глава 36. Пятый сеанс. Три года назад. Запись крутится секунд 30, и все это время Сэдди молчит. «Мы закончили этот сеанс, даже не начав его?» — спрашивает Холден. «Что вы хотите от меня услышать?» «Было бы неплохо, если бы вы сказали, что готовы начать». «Давайте со всем этим закончим», — ворчит Сэдди. Доктор тяжело вздыхает перед тем, как начать шаги для расслабления Сэди, чтобы помочь ей вернуться в то время, когда она была пленницей в картеле Асорио. Сейчас конец октября, и прошло больше года со времени вашего появления в поместье. Больше восьми месяцев с тех пор, как кто-то из вашей спецгруппы слышал о вас. Я держалась за живот. Сэди говорит тихо и жалобно. Почему вы держались за живот? спрашивает Холден. Ребенка не стало. Он уже родился. Но малыш родился мертвым. Вы родили мертвого ребенка? Да, так они мне сказали. И я видела его. Прикасалась к нему. Он был мертв. Где вы находились, Сэдди? Не знаю, окон не было. Я не знала, сколько времени, какое число. День или ночь. Как менялись сезоны. Температура всегда была одной и той же. Всегда горел свет. Вы были одна? Да. Вам оказывалась какая-то медицинская помощь? Не уверена. Наверное. Но вы уверены, что были одни? Вначале. Потом зашёл... Он? Он? Она не сразу отвечает. Эдди, я думал, что он мертв. Умрет через несколько минут. Вы собирались его убить? Да. У меня на поясе была спрятана перевая чернильная ручка. Расскажите мне, что произошло. Я дождалась, пока он не подойдет поближе. Он меня обнял. Несмотря на то, что я оказалась предательницей, у него остались ко мне чувства. Я. Воспользовалась моментом, и воткнула ручку ему в еремную вену. Кровь вхлынула фонтаном, потекла, как река. Я помню его глаза, как он смотрел на меня, умирая у меня в объятиях. Вас увезли, когда нашли его тело? Нет. Подождите. Долгая пауза. Не так. Что не так? не отстает Холден. Эдди умер до. Задолго до этого. Я убила его, когда они. Только обнаружили, кто я на самом деле. Старик хотел меня убить, Эдди умолял его оставить меня в живых, пока не родится ребенок. Значит, вы не убили его? Молчание. Нет, убила, говорит она. Только это произошло, когда он пришел сообщить мне, что меня оставит в живых, пока не родится ребенок. Вы ведь говорили, что ребенок родился мертвым. Я не помню, как говорила вам про ребенка. Вы говорили, Сэди, всего минуту назад вы говорили мне, что ребенок умер. Я не помню, как вам говорила, но это правда, он умер. Теперь она говорит громко натянутым голосом: Я помню голоса. Чьи голоса? Она не отвечает несколько секунд: Человека, которому я доверяла. Его голос и ее чьи голоса. — повторяет Холден. — Я больше не хочу говорить.